Глава 12. Тягостное ожидание продлилось целые сутки. За это время я успел добить взятый навык, прикончить нескольких ящериц и сделать стратегический запас уровней на случай возможного слива, а также найти ещё одну бесполезную пещеру и досконально изучить все самые горячие темы на игровом форуме. Там царило дикое веселье. Протестные настроения в среде униженных разработчиками воинов с каждым часом набирали всё большую силу новостная лента пестрела гневными топиками в комментариях появлялись и бесследно исчезали ссылки на сторонние ресурсы с различного рода адвокатами петициями и формами жалоб градус всеобщего негодования неуклонно повышался какую роль в этой vakhanale сыграла моя собственная жалоба, я так и не узнал. Но её фактический итог оказался удивительным и отчасти шокирующим. На следующее утро адвокат прислал мне письмо, в котором сообщил, что юристы "Ропотека" отклонили претензию как ничтожную по своей сути и не соответствующую реальности. Добрый день, Алексей Николаевич. Мы только что получили ответ на предсудебное уведомление относительно нарушения ваших имущественных прав. Полный текст ответа вы найдёте в приложении к этому письму, но всё сказанное там сводится к одному знаменателю. Наши претензии являются необоснованными, жалоба не имеет смысла, а все полученные вами умения работают именно так, как они работали на момент их получения. В связи с этим я попрошу вас ещё раз проверить характеристики своего персонажа и сообщить мне об их текущем состоянии. С уважением, Илья Сазонов. Так. Когда я заглянул в параметры фантома, меня ждал приятный сюрприз. Оба занерфленных навыка действительно вернулись к своему нормальному состоянию. сообщив об этом адвокату я не удержался снова отправился на форум и буквально сразу же нашёл ответ на все свои вопросы разработчики пошли такие на попятную но лишь частично корректировка балансных изменений мы тщательно проанализировали все ваши отзывы и решили внести некоторые корректировки во вчерашнее обновление Изменением подвергнётся группа боевых навыков, упомянутых в предыдущем сообщении администрации. Первая ступень указанных навыков будет восстановлена до своего релизного значения. Вторая ступень указанных навыков будет давать 50-процентный бонус к урону вместо 100-процентного. Третья ступень указанных навыков будет давать 25-процентный бонус к урону вместо 100-процентного. Четвёртая ступень указанных навыков будет давать десятипроцентный бонус к урону вместо стопроцентного. Пятая ступень указанных навыков будет давать пятипроцентный бонус к урону вместо стопроцентного. Мы благодарны за своевременные подсказки и считаем, что подобная система действительно является наиболее справедливой и сбалансированной. Приятной игры. Ура. Чему ты радуешься, олень? Сначала тебе пообещали оторвать оба яйца, а затем сказали, что оторвут только правое, и ты реально счастлив. Мы точно говорим про игру. Молодцы, что прислушались. Респект. Боже, опять в теме засилья наивных дятлов. Они просто испугались коллективных исков, но при этом всё равно нагнули половину сервера. Кинули сладкую косточку бунтовщикам. Потом вонзили свою морковку ещё глубже и намекнули, что больше никаких изменений не будет. А вы радуетесь, придурки. Такой откат лучше, чем ничего. Раньше за 5 ступеней давали 50%, а сейчас 185, гораздо лучше. Раньше давали 500%, недалёкий краб. Будьте реалистами. Нев вполне ожидаемый Но изначально разрабы слишком сильно закрутили гайки. Сейчас всё реально пришло в норму. Как ожидаемый очередной засланный казачок вылизывает админам их потные сфинктеры. Фу, таким быть. Вместе мы сила. Сила это европейские и американские рынки. Там народ реально мог сотни исков подать. Да какая разница? Главное, что мы всё же натянули разрабов и добились своего. М- господи, какие же вы олени. Натянули здесь только вас. Разработчики просто решили сделать это чуть менее жёстко, с любовью и нежностью. Нерв всё равно суровый, но теперь хотя бы играть можно будет. Заметили, что про маскировку никто уже и не вспоминает. Да плевать всем на неё. Спасибо разработчикам. Радует, что у них всё-таки остались мозги. Судя по всему, этих мозгов там уже на самом дношке. Интересно. Админы, вы понимаете, что со стороны ваши действия напоминают метания шизофреника. У них суммарный IQ до десятки не дотягивает. Какое там понимание? Интересно получается. Хрень. Очень интересная хрень, я бы сказал. Чем именно руководствовалась администрация в принятии такого решения, было не до конца понятно. Однако сделать некоторые выводы я всё же смог. Самым первым и самым главным в данной ситуации являлось то, что игровое сообщество по умолчанию действовало на моей стороне. Любое глобальное изменение поджигало слишком много пятых точек. Их обладатели сразу же бежали жаловаться и грозить судами. Вследствие чего администрация начинала испытывать серьёзное внешнее давление. Такой механизм выглядел достаточно очевидным, но убедиться в его наличии оказалось весьма приятно. Ещё одним важным моментом была схема, по которой реализовывался окончательный нерв вместо того чтобы пропорционально уменьшить все бонусы админы обрезали только вторую и последующие ступень каждого из навыков попутно уклонившись от моего иска такое решение говорило о том что новые изменения с очень большой долей вероятности пройдут по схожему сценарию А в случае крайней необходимости мне лишь попытаются ограничить дальнейшее развитие, никак не затрагивая уже имеющиеся способности. Третий пункт в моих рассуждениях был максимально очевидным. Раз уж администрация стала выкидывать совершенно необдуманные и непроверенные патчи, то я однозначно добился успеха. и приобрел статус занозы, денно и нощно терзающее изнеженное тело компании. Впрочем, само по себе это достижение еще ничего не гарантировало. Но мы все равно прорвемся. Краб, сюда! Увы, но одержанная мною победа, реальная или мнимая, никак не отменяла стандартные мероприятия, направленные на раскачку фантома, а также дальнейшее продвижение в центр карты. Именно поэтому, в волю насладившись осознанием собственного могущества, я оседлал Крылана и отправился к северным предгорьям. Бывать там мне уже доводилось, однако сейчас речь шла не об эпизодических вылазках, а о полноценной экспедиции, имеющей своей целью самое сердце игры — гору Демиурга. Величественный силуэт время от времени выглядывал из за клубящихся вокруг него облаков, но увидеть какие-либо подробности я пока что не мог. До пика было не меньше 30 км, а бинокли в игре отсутствовали. Ничего. Сейчас купим татэмчик, освоимся. Твою мать, смотри куда летишь. чуть не врезавшись в скалу краб виновато каркнул с трудом заложил крутой вираж а потом неожиданно взмахнул крыльями набрав пару метров в высоты так так так пробормотал я цепляясь за жёсткую щетину а ещё можешь слышишь меня ещё давай мажи ядрёна вож к сожалению достижение краба оказалось эпизодическим Преодолеть условности нарисованного мира и воспарить к небесам, подобно гордому альбатросу, питомец так и не сумел. Впрочем, на затеянной мною экспедиции это никак не сказалось. Мы благополучно долетели до промежуточной точки, затем поднялись по узкой горной тропинке к очередной вершине, спрыгнули с нее, миновали длинное извилистое ущелье, После чего наконец-то оказались в пункте назначения. Впереди простиралась равнина, таинственная, окутанная зыбким розоватым туманом, украшенная редкими нагромождениями скал и радующая глаз яркими островками зелени. Где-то там скрывались неземные сокровища, заброшенные святилища, древние артефакты. а также магические сферы, с помощью которых можно было добить пантеон человеческих богов. Ладно, закатываем губу и работаем. Поскольку я не верил в способность моих недоброжелателей выследить фантома среди местных гор, то решился сместить приятное с полезным и запустить очередной стрим. Но перед этим следовало чуть-чуть подготовиться. Совсем чуть-чуть. Фринд, иди сюда. Сейчас будем телевизор включать. Зрители твари. Отстань от зрителей. Запомни новое слово. Хейтеры. Повтори. Хейтеры. Молодец. Скажи хейтеры твари. Твари обрадовался попугай. Зрители твари. Хейтеры твари. Только хейтеры. Включи мозг, блин. Хейтеры, мерзкие твари. Вот молодец, хвалю. Добившись своего, я довольно кивнул, установил среди камней тотем воскрешения, а затем включил трансляцию. Всем привет. Сегодня будет реальный игровой стрим. Каких-то глобальных задач у меня нет. Всякое неадекватное рочё благополучно соснуло кожаный огурец. Так что мы с вами будем расслабляться, смотреть на эпицентр, гулять и наслаждаться жизнью. В общем, поехали. Твари! Не обращайте на него внимания. Итак, вперёд. Для начала мы с крабом совершили аккуратный круговой вылет, бегло познакомившись с ближайшими окрестностями, убедившись в отсутствии смертоносных аур и вернувшись практически к месту старта. Затем я отозвал крылана, спустился на равнину и остановился, выбирая направление для полноценной экскурсии. Справа от меня не было ничего интересного. Слева возвышался густой и тёмный лес. Впереди колыхалось и переливалось самое настоящее туманное море, из которого торчали несколько странных чёрных колонн. Рассмотреть их в подробностях было трудновато. Однако логика подсказывала, что двигаться следовало именно туда, тем более что данное направление вело прямиком к центру карты. Сейчас проверим эти штуковины, сообщил я, делая уверенный шаг в сторону местного стоунхенджа. Флинт на разведку. Дымка послушно расступилась. Впереди начали прорисовываться очертания запшелых валунов. Синий, нефилонь, Дорогие зрители, если вы не понимаете, зачем я гоню его вперёд, то всё очень просто. Регенерация и сопротивление питомца равны хозяйским, поэтому такая вот печуга является идеальным индикатором для всевозможных аур. Там, где выживает пэд, выживает и хозяин. В центре карты это не имей совесть, сделай цену на донат чуть ниже. Скажи, какая вокруг тебя сейчас аура? «К чему готовиться?» «Э, минутку. Аура около двух тысяч. Две сто, если точнее. А вот насчет ценника...» «Сорян, бро. Это для отсева хейтеров. Они, как правило, нищие, так что не могут засорять эфир». «Хейтеры-твари!» — донеслось из тумана. «Мерзкие!» «Вот!» Устами попугая глаголит истина, как говорится. Спасибо за поддержку, друг. Хрень. Земля неожиданно вздрогнула, и я испуганно замер, тщетно стараясь пронзить взглядом чёртову дымку. Неподалёку явно кто-то был. Но вот где именно? Традиционная золотишка от благодарных эльфов. Спасибо, эльфы. Спасибо. Окружавшая нас пелена внезапно пришла в движение, а ещё через несколько секунд впереди проступил силуэт здоровенного тёмно-зелёного ящера. Объёмом появившаяся рептилия напоминала солидный пикап. Уровень тоже оказался внушительным. Каменный Василиск. Ранг легендарный. Уровень 39100. Пока я думал, что делать в случае атаки, Василиск остановился. Нервно дёрнул коротким толстым хвостом, а затем грациозно развернулся и зашагал к далёкому лесу. Опасность миновала. Страх. Зашибись тут монстрики. Синий, лети-ка вперёд. В течение следующих 10 минут нам встретились ещё два Василиска, но нападение так и не случилось. У ящериц оказался сниженный аэрорадиус, дававший мне возможность спокойно подходить к ним на 20-30 м без какого-либо ущерба для собственного здоровья. Свояобразная хрень. Наверное, если сюда целым рейдом зайти, то можно не слабо так выхватить. Тревога. Да, вижу. Пока мы рассматривали четвёртого Василиска, пришёл ещё один донат. На этот раз откровенно провокационный. Убей ящерку, будь мужиком или зассал, хмм, как-нибудь потом. Ну, спасибо за поддержку, бро. Твою мать. Каким-то чудом уловив звук моего голоса, вольяжный и расслабленный моб тут же встрепенулся, распахнул пасть и со скоростью гоночного болида метнулся в нашу сторону. Флинт испуганно зазгарал. Мне удалось рассмотреть длинные ряды белоснежных клыков, а затем последовал удар, громкий скрежет, короткая резкая боль и украшенная надоедливой табличкой темнота. «Дерьмо случается», — пробормотал я, возрождаясь возле тотема. «Так, не понял?» Совсем рядом с торчащей из земли палочкой лежал мой камень воскрешения. Тот самый, который должен был находиться в замке. Не понял? Так тебе и надо, крыса. Спасибо за поддержку. Автоматически поблагодарил я, продолжая таращиться на разрисованный рунами булыжник. Что за хрень? Так, дорогие зрители, мне нужно кое-что уточнить. Маленький перерыв. Разгадка оказалась простой как сапог, но всё равно слегка неожиданной. Пока я, словно всем известный ёжик, бродил в тумане, Разработчики выкатили новый микропатч с очередным нерфом. Балансные изменения. Камень воскрешения. Мы продолжаем анализировать статистику и вносить улучшения в игровую механику. Согласно нашим исследованиям, недавнее улучшение камней воскрешения было откровенно избыточным, так что мы возвращаем для них реализный принцип действия. Отныне все альтернативные способы воскрешения обнуляют камень, перемещая его к владельцу. Игроки, купившие себе камни воскрешения после их улучшения, имеют право на стопроцентную компенсацию вложенных средств. Для этого нужно обратиться в ближайший игровой магазин. Кто бы сомневался, что нас снова накормят дерьмом? Спасибо! Сочувствую тебе, чел. Но при чем здесь игра? Есть подозрение, что он пишет из какого-нибудь черноморского санатория. Надо спасти бедолагу. Ха-ха. Очень смешно. Юмористы, вам тоже налили дерьмица. Не переживайте. Одной рукой дали, другой забрали. Идеальный баланс, ага. Разработчики пасивы. Баян, этот факт давно известен. когда у них в головах зародится первая молекула нормального человеческого мозга в последнее время я вижу только лютый бред их проботили рептилоиды очевидно же на фоне недавней жести это можно вообще не замечать подумаешь делают всё чтобы игра стала геморройней а зачем потому что уроды неожиданно вышло впрочем пофиг «Флинт, возвращайся!» Дав самому себе зарок не отвлекаться по пустякам и держать рот закрытым, я опять спустился к Туманному морю, нырнул в него, после чего осторожно двинулся вперед, держа курс на возвышавшиеся вдалеке колонны. Прошел метров двести, обогнул попавшегося навстречу Василиска. «Расскажи о своей ориентации!» Спасибо за поддержку, шипнул я с тревогой глядя вслед удаляющемуся ящеру. Но второй раз у вас это не получится. Обломитесь, хейтерки. Хейтеры, твари! Заткнись, твою мать. Василиск на несколько секунд замер, внимательно прислушиваясь к наступившей тишине, но затем продолжил движение и скрылся в клубящейся дымке. Я снова шагнул вперёд. Внимание. Мир поражён дыханием хаоса. Длительность проклятия 1 час. Эффекты проклятия: повышенная агрессивность монстров, повышенный шанс на выпадение предметов. Эффективность проклятий шкалы хаоса увеличена в 2 раза. Каждая смерть накладывает недельный штраф на получение опыта. Тьма окутывает землю. Спасайтесь. пока я читал табличку болтавшийся рядом василиск взревел снова вынырнул из тумана и бодрой рысью помчался в нашу сторону справиться с таким чудищем в одиночку фантом не мог копия до сих пор не откатилась так что мне пришлось импровизировать я зачем-то швырнул в противника молнию а потом врубил невидимость и метнулся к ближайшей скале попутно выдавая ценные указания летающему над головой попугаю Отвлекай, лети на него. Отвлекай твою мать. Краб. Сюда, блин. Вызвать птеронадона не получилось, но Фринд справлялся с задачей даже без его помощи. Василиск отвлёкся, потерял скорость и тем самым дал мне лишние 10 секунд для того, чтобы вскарабкаться на влажный от росы камень. Падла. На хрен пошёл. Огромные зубы лязгнули в нескольких сантиметрах от моих ног. Серповидные когти оставили на серой поверхности длинные борозды. Затем, обозлённый неудачей ящер неуклюже подпрыгнул, но сфейлся и грузно упал обратно, заставив пою убежище вздрогнуть. Из тумана вынырнула вторая ящерица, потом ещё две. Так, блин, лови тварь. Брошенная в одного из мобов искра мгновенно изменила расстановку сил. Получив достойного и самое главное доступного противника, рептилиим годоверно устроили кучу мало. Воздух наполнился рычанием и воем. Вверх полетели обрывки шкур, клочья горящей травы и фонтаны зеленоватой крови. Моя скала ещё раз вздрогнула от неожиданного удара и слегка покосилась. Флинт, что ты испуганно вмякнул? Нормально у тебя там веселуха. Респект за стрим. В отличие от неизвестного донатора, я не испытывал никакой радости по поводу всего происходящего. Здоровье избиваемого ящера неуклонно стежалось, а после его смерти внимание противников должно было сконцентрироваться на моём герое. Причём у меня не осталось никакой возможности избежать этого самого внимания. Вот дерьмо. Спасибо, друг, но здесь становится реально жарко. Сдохни, тварь. «И тебе спасибо». «Так». Василиск наконец-то умер, оставив после себя горку лута. Победители тут же развернулись в мою сторону, а самый большой и сильный из них попытался забраться на камень. «Опасность!» «Иди к черту!» — предложил я, инстинктивно поджимая ноги. «Иди к черту, животное! Что б ты...» Оставшийся во второй линии ящер неожиданно ярко сверкнул глазами. Продолжение фразы застряло у меня в горле, а в строчке активных эффектов вспыхнула иконка, сообщившая мне, что на фантома наложено проклятие. Он полностью обездвижен и вернётся в нормальное состояние только через минуту. Впрочем, внезапный паралич оказался неожиданно полезным. Убедившись, что враг обездвижен, Василиски расселись вокруг скалы, пялись на меня голодными глазами, но не предпринимая никаких активных действий. «Чтоб вы сдохли!» — в сердцах выругался я, наконец-то ощутив долгожданную свободу. «Чтоб вы!» — последовала новая вспышка, и новый дебаф во второй раз остановил поток моего красноречия. «Мать вашу!» Сообщил я еще через минуту. «Козлы! Чудесный геймплей! Продолжай в том же духе!» «Спасибо, да хватит уже!» Увы, но игра самым что ни на есть гнусным образом зациклилась. Стоило только мне оттаять, как очередной моб сверкал очами, и я улетал в очередной стан. Не спасли ни проценты к шансу игнорирования проклятий, ни попытки сдвинуться в сторону, не отчаянно прыгавший вокруг меня флинт. Спустя десять или пятнадцать минут одна из тварей обратила на него внимание. Обездвиженный попугай свалился вниз, после чего был мгновенно уничтожен. «От таких хрен улетишь! Да вы за...» Чашу пришлось выпить до самого дна. Желая избежать лишнего позора, я отключил стрим, терпеливо дождался окончания неудобного ивента, после чего самоубился, вернувшись к татэму и камню воскрешения. Гадство. Переживать из-за слитого прогресса не имело смысла. По итогам боя фантом хапнул немало экспириенса и взял целых 16 уровней. Гораздо больше озабоченности вызывали бродячие в тумане Василиски. Учитывая их неприятную способность, любой спонтанный конфликт грозил мне очередной смертью. С другой стороны, охота на подобных мобов казалась чрезвычайно прибыльным мероприятием. Лут бы ещё собрать. Выждав для приличия минут 10, я в очередной раз спустился на равнину, дошёл до спасительной скалы и ничего возле неё не нашёл. Вместо ожидаемых ценностей перед носом выскочило очередное сообщение. «Внимание! Мир поражен эманациями черного колдовства. Длительность проклятия — один час. Эффекты проклятия — повышенная агрессивность монстров. Каждая смерть накладывает недельный штраф на получение опыта. Тьма окутывает землю. Спасайтесь!» «Что? Опять?» Земля вздрогнула, из тумана показался знакомый силуэт, и мне пришлось во второй раз за полтора часа лезть на спасительный камень. «Черт знает что!» «Да-да. Стан!» «У-у-у-у! Тва!» Потеряв еще час времени и семь уровней, я вернулся в горы, спрятался между валунами, после чего отправился вдумчиво изучать свежие темы. Там нашлось очень много всего интересного. Что происходит? Пацаны, кто-нибудь объяснит, что творится с игрой? Какого чёрта идут нерфы и изменения? Сначала оружие убили, затем маскировку, теперь булыжники откатили. Что вообще происходит? Извините, если все об этом давно знают, я редко на форум захожу. Какие ещё булыжники? Камни воскрешения, они снова работают как на релизе. Очень неудобно. А я и не знал. Никто не знал. Это всего пару часов назад сделали. Но народ уже войнить пошёл. У кого-то выгодные локи закрылись, у кого-то логистика порушилась, у кого-то планы. В общем, отличная работа. Так, а из-за чего это всё? Главному админу в голову что-то ударило, что-то жёлтое и мерзкое. А, серьёзно? Да хрен его знает. Есть версия, что всё началось после того, как фантом завалил половину человеческих богов. Может быть, у разработчиков от этого подгорело, и они начали резать милешников. Бред же. Сам знаю, что бред, но других объяснений тупо нет. Может, их хакеры ломанули? Вряд ли. Тогда не было бы официальных сообщений. Пока вы тут лясы точите, в эпицентре проклятия начали одно за другим идти. Два часа — два проклятия. Сначала на стриме у Фантома видел, а потом у Зигги. Идиотизм. В центре карты и так задница, а нам еще палки в колеса ставят. Это все для того, чтобы нагадить Фантику. Отвечаю. Хм, очень смешно. У этих придурков горит из-за того, что эпицентр... Оказался не таким сложным, как они планировали. Вот и щиплет волосы на бубенцах. Они уже половину игроков таким образом ощепали. Что, решили производство валенков наладить? Только что новый патч выкинули. Теперь в эпицентре лут, цитирую, рассыпается под воздействием противоборствующих магических сил. Короче, у вас будет только 5 минут для того, чтобы забрать выбитый шмот и голду, иначе останетесь с дыркой от бублика. Бред, бред, бред. Это уже какая-то полная жопа, а не бред. Что дальше? Начнёт экипировка сыпаться. Не подкидывай им такие идеи, ракан. Да, не подумал. Они тупо гробят свой же проект. Дебилы. Просто упорите в хлам. дочитав комментарии до конца я выключил дневник задумчиво глянул на тихую и спокойную равнину но сделать что-либо ещё не успел мир ни с того ни с сего погас а у меня перед лицом возникла табличка с нечитаемым сообщением а бракодабра какая-то какого хрена тут вообще происходит эй Попытки вернуться к привычной реальности не увенчались успехом стандартное меню также перестало отзываться на команды но гражданский интерфейс оказался на месте и это положило конец зарождающейся панике судя по всему игра банально крашнулась впервые с релиза